сфера цивилизации, малая заимка, рееййские горы, орбита планеты. июнь три 2019 года время ч минус один час. Итира судзуки усталым движением поднял руки и помассировал глаза. Почти двое суток без сна давали о себе знать. знать.ё это время он показывал пример силы духа Ниханзина, был неизменно улыбчив и бодр. Но сейчас, когда вокруг не было ни одного гайзина, он мог на несколько секунд побыть самим собой. А он очень устал. И это не физическая усталость. Ее он научился преодолевать еще в детстве. Когда у тебя, дед, один из наиболее уважаемых мастеров дзюдзюцу, то и от его потомков ожидают многого. И с самого рождения его упорно готовили к тому, чтобы он не стал просто тенью своего великого предка, а тем, кто превзойдет его мастерство и тем самым поднимет уважение к своему роду на еще одну ступень однако он сумел отстоять свое право на свободу и после школы устроился в университет как ни странно дед его поддержал и прикрыл от излишне резких порывов родственников и тира старался учиться и работать так чтобы дед им гордился и дед гордился и ставил его в пример и своим родственникам и своим многочисленным ученикам но сейчас его тяготило другое. Все расчеты были много раз проверены и перепроверены. Положение зарядов выверено до миллиметра. Все, что можно, прикрыто от последствий взрывов, но сердце все равно разъедали сомнения. Всё ли он предусмотрел? Не окажутся ли заряды слишком слабыми и сработают без толку? Или наоборот, слишком мощными и другу достанется больше, чем врагу? в любом случае и он, и вся страна восходящего солнца будут опозорены. Если свой позор он еще сможет смыть своей кровью, то позор со страны не смыть уже ничем. И уже в который раз Итира сел за расчеты, проверяя каждую цифру и запятую, время пока есть, а тратить время без толку он отучился уже давно. Фридерик Грегерсон смотрел на лежащее перед ним сообщение и думал о том, кто на планете дурак и кто умный, и кто из них он сам. Когда его разбудили среди ночи и сказали о том, что на гепард пришло внеочередное сообщение от друга с пометкой «срочно», он сначала решил, что друга раскрыли. А прочитав сообщение, что его раскрыли уже давно, и он начал пересылать откровенную Дезу. Какое нападение? Откуда? Чем? Посмотрев на карту и прикинув время и силы, он замер в недоумении. Они бы еще от развалин Михайловска маршем пошли, с оркестром и песнями. Получалось не нападение, а камикадзе-блюз. В шесть утра восемь роботов бодрым маршем выходят из долины за полсотни километров от цели, потом час незаметно крадутся к первому блокпосту, а затем резко атакуют его со всех сторон. План был рассчитан на идиотов. Или на тех, кто его передаст и засветится или на того, кто его прочитает и решит упредить эту атаку. Правда, если глянуть на оснащение атакующих, то можно сделать вывод, что для огневого налета на блокпост оно вполне годится. Тихо подойти, отстреляться и быстро уйти – вполне себе реальный план, особенно если предусмотрен способ отсечь или задержать погоню и есть несколько путей к отступлению. А они могут такое придумать и изобрести какую-нибудь гадость для преследователей. Недавний налет показал высокий уровень мастерства бойцов, определенную долю здоровой наглости и дерзости, а также хорошую фантазию организаторов операции. А с учетом странности и расплывчатости плана атаковать они могут в итоге любой из блокпостов и в любое время или вообще ничего не атаковать, а затеять все это только для выявления крота в штабе, План имел несколько слоев, и каждый из них противоречил другому. То, что на первый взгляд не имело смысла, но второй становилось вполне логичным. Что казалось полным идиотизмом, могло стать гениальным шагом. Откровенно провальная тактика вдруг превращалась в выигрышную. Сам план задействовал сразу несколько уровней и решал несколько разных задач. И какой уровень считать истинным? Что Мазур хочет сделать? атаковать блокпост, заставить противника, то есть нас, дергаться, а под шумок провернуть что-то другое или просто выявить стукача. Фредерик проникся невольным уважением к автору этого плана. Хорошо же кто-то сумел всех заморочить, а решать, что делать, все равно надо. И Фредерик стал думать. Анри Шнейдер сидел в углу маленькой забегаловки, которую сейчас гордо именовали «центром отдыха». До посадки сил вторжения это был какой-то ресторанчик при гражданской зоне космопорта. Сейчас заведение по понятным причинам не работало, по крайней мере в том объеме, что раньше. Но какой-то ушлый кир не напряг техников, и те организовали более-менее пристойную забегаловку. Без милых девочек, с очень ограниченным ассортиментом, но все же лучше, чем ничего. Получилось место, где можно отдохнуть и даже выпить немного спиртного. дабы успокоить нервы. А мысли Анри были очень и очень невеселые. И первое место в нем занимал танк, именно так, с большой буквы, и установленное на нем орудие. Яйцу на ножках под названием «Городовой» вообще не рекомендовалось выходить на поле против противников с дальнобойным вооружением. А тут мало того, что дальность стрельбы почти запредельная, так еще и точность фантастическая, Поневоле задумаешься на тему шансов выживания. Да еще и вся ситуация... Как же? Мартел. Ни разу это не Мартел. Башня куполообразная, база длиннее, катков больше. Это совершенно другая модель танка. Такие Анри видел только на потускневших картинках в библиотечном журнале. Ладно, пусть даже кто-то сделал похожую модель. Но пушка-то, пушка! -то, пушка! Шнейдер разбирался в этом лучше любого другого человека на этой планете. Нет сейчас таких моделей танковых пушек. А вот раньше, тысячу лет назад, были и как раз такие. Похоже на бред? Да, в самом деле очень похоже на бред. Механизированную колонну расстрелял танк тысячелетней давности, который не пойми откуда взялся на заимки. Вспоминая разнос, который ему устроили после сделанного заявления и сутки гауптвахты, Анри глотнул местного пива, которое еще оставалось в кладовке ресторана и сейчас расходовалось захватчиками. «Я вас не потревожу, мистер Шнейдер!» Негромкий вкратчивый голос принадлежал Люшаню, технику подразделения. «Этот скромный трудолюбивый китаец откуда-то из пространства капеллы!» Вот уже несколько лет чинил технику в подразделениях герцога. Сейчас он держал в руках тарелку с нехитрым ужином. Но чего этот заклёпочник сюда припёрся-то? И без него тошно, а сожрать свой паёк он мог где-нибудь ещё. Потревожишь, буркнул Арни. Чего надо? Только не говори, что просто так пришёл. И про танк тот не говори, лучше не трави душу. Люшань сел и спокойно начал ужинать. так, словно Анри только что не послал его куда подальше. Пилот робота глубоко вздохнул, считая до десяти обратно, дабы опять не попасть под арест, на этот раз за драку. Вставать не хотелось, да и идти было некуда. Через часик в казарму и спать, а являться туда сейчас означало нарваться на большую кучу подколок сослуживцев. В общем, раскинув мозгами, Анри Шнейдер смирился с этим молчаливым китайцаем. Люшань же спокойно завершил свою трапезу, не беспокоя про штрафившегося пилота. Только через пять минут, когда ужин техника был съеден, а Анри окончательно успокоился, китаец наконец заговорил. «Благодарю вас за терпение, мистер Шнейдер», — начал разговор Люшань. «Вы были правы, мне нужна ваша помощь. И вы были правы опять, когда вспомнили про тот проклятый танк». «Дело в том, что я хотел бы получить у вас консультацию по применявшимся в том бою снарядам и тому, как можно защитить от них нашу бронетехнику. Вы очень эрудированы в этих вопросах?» Андрея Шпи вам поперхнулся. чтобы этот китаёза так вот спрашивал?» Сперва он хотел убраться отсюда, пусть даже в казарму, но что-то не пустило. Конкретно, та очевидная лесь, которой люшань озвучил свою просьбу. Слушай техник, ты сам прекрасно знаешь, что за снаряды там применялись подкалиберные, скорее всего оперенные. И знаешь что такие снаряды для накопительной брони все равно как обычные болванки, чем они по сути и являются. Оперенность помогла местным точнее стрелять, но это и все. В общем, все ты знаешь сам. Какого хрена тогда я тебе нужен. Анри высказал практически все что знал по теме, но вкратце, Думать особо не хотелось. У технической службы проскочила идея навесить на роботов дополнительные одноразовые экраны, которые гасили бы такие попадания, ответил Люшань. Но никто не может сказать, поможет ли это или нет против таких снарядов. «Нафиг!» Анри перебил настырного китайца. «Это же не кумулятивный снаряд, который взрывается куда бы ни попал. Такие вот экраны ставили как раз против них». А накопительной броне от кумулятивной струи плохо точно так же, как и от любого другого снаряда. К тому же снаряды такого типа не применяются уже лет 800. Не совсем так. Кумулятивную струю используют в некоторых типах ракет. Но против них бесполезно ставить экраны, так как содержимое боеголовки все равно добирается до брони. А большего ему и не надо, заметил Люшань. Одним словом... если это подкалиберные снаряды то экраны будут неэффективны дело в том что кое-кто заявляет что танк стрелял не только болванками уж больно быстро расстреляли голову колонны но оперенными ломами он точно стрелял Анри расслабился окончательно разговор перешел в любимое русло пилота один из вашей братьей дикли нашел остаток промазавшего снаряда так это был стопроцентно подкалиберный вернее, то, что от него осталось. Дик еще долго не мог понять, что это такое, нарисовал не весь что». «К сожалению, далеко не все наши техники могут похвастаться глубокими знаниями истории вооружений», — ответил Люшань. «Но давай вернемся к начальному вопросу. Чем можно помочь нашей технике против снарядов таких пушек?» Разговор продолжался почти целый час. Предполагалось всякое разное Андри Растел окончательно, а у Люшаня набиралось все больше и больше имен, и имя Дикали стояло первым в списке потенциальных шпионов-наблюдателей в составе сил вторжения, которые живо заинтересовались необычной техникой. «Ну так вот, сказал в очередной раз Арчи. Даже тонкий лист облетивной брони по мере стирания слоев...» договорить ему не дал вой сирен боевой тревоги, к которым тут же присоединились аналогичные но более далекие сигналы бросив удивленный испуганный взгляд на техника шнейдер выскочил из-за стола и бросился прочь на свое боевое место в кабине робота рядом с ним бежал илюшань техникам требовалось запустить и отправить в бой роботов то что происходит нечто из ряда вон выходящее, понимали оба снайперские обстрелы постов такой массовой и громкой тревоги не вызывали похоже началась большая драка Ополчение, заимки и 501-й легион пошли в атаку.